Гром неплохо ориентировался в городе. Взяв альху под руку и на прощание махнув хохлу, он повел девушку в сторону торга. Вадим направился в ту же сторону, но его задачей было посетить трактиры и постоялые дворы. Кир же покидал постоялый двор последним. Перед тем как выйти, он слегка подправил следящее заклинание на двери Анны, и теперь по возвращении он сможет узнать, чем занималась девушка в его отсутствии. Выйдя на улицу и внимательно посмотрев по сторонам, он направился в сторону возвышающейся над городом башни. Его целью был Кремль. У него была двойная задача — собрать информацию о городе, его правителях, их целях и задачах и попытаться понять, кто активирует воронку. На воротах Кремля его встретил усиленный караул из пяти бойцов и двух ведунов в зеленых балахонах с капюшоном. Кир внимательно разглядел оружие бойцов — обычные мечи и щиты, у двоих арбалеты. Но именно эти арбалеты показались Скифу странными. Да, вроде бы стандартное оружие, вот только не заряжено и тетива отсутствует. Но наведено ему в живот, и стрелки, держащие их в руках, готовы были спустить крючки и нисколько не сомневались в результате. — Стой! — пафосно выкрикнул один из них. Назови цель, с которой ты идешь в чертог знаний. Я хочу увидеть своими глазами обитель великих ведунов и понять, достоин ли я обучаться здесь. Это он произнес голосом, в котором было столько смирения и восхищения, что сам Станиславский воскликнул бы верю. Тогда не смею тебя задерживать, с довольным видом произнес ведун. Этот путь всегда открыт для тех, кто ищет знаний. Все посторонились, и Кир вошел внутрь. Чудеса начинались с первых шагов. Вся немалая площадь Кремля была очищена от каких-либо построек, за исключением гигантской черной башни, выстроенной посередине двора. А на оставшемся незанятом месте тренировались три десятка молодых ведунов в зеленых балахонах, под присмотром нескольких людей в золотых кафтанах. Теперь понятно, зачем им было нужно столько энергии, хотя Кир и раньше в этом не сомневался. Он на мгновение вошел в и без труда определил, что башня просто сочится энергией. Все было так, как он и предполагал. Черная громада была не только символом, не только местом обитания верховных ведунов, но и аккумулятором силы. Ночью его накачивали, а днем разряжали. Кир некоторое время разглядывал тренирующихся. Ведуны использовали ослабленные веды, дабы не нанести противнику серьезного вреда. Кир снова вошел в нафиг и увидел вокруг каждого несильное сияние, видимо, что-то вроде защитного поля. Все разумно. Какой смысл калечить учеников? Все веды, которые они использовали, Скив знал а некоторые даже немного усовершенствовал. Например, обычный фаербол он сделал самонаводящимся, а, скрестив щиты воздуха и огня, он защитил себя не только от дистанционных атак, но и физических. «Как вы сюда попали?» — раздался за его спиной резкий недовольный голос. Кир быстро повернулся, натягивая на лицо маску почтения и восхищения. Перед ним оказался пожилой мужчина в черном кафтане, и скиф мог поспорить, что кафтан расшит настоящими серебряными нитями. Гордая осанка человека, привыкшего повелевать, причем повелевать жестко, требуя подчинения и мгновенного выполнения любого приказа. «Я спросил, как ты сюда попал?» Требовательно повторил вопрос мужчина. «Через ворота». Стараясь выглядеть робким и напуганным, ответил Кир. Я хотел увидеть своими глазами оплот знаний в этом темном мире. Мужчина ухмыльнулся. Кир мгновенно сообразил, что это не растяпы, стоящие на воротах. Этот человек, если и не видит его насквозь, то в любом случае знает наперед все, что Скиф может сказать. «Значит, ты ищешь свет во тьме?» Продолжая ухмыляться, спросил он. Кир кивнул, обратно сдавать было уже поздно. «И как тебе свет?» Окинув взглядом двор, поинтересовался мужчина. «Нашел ты то, что искал?» Кир пожал плечами. «Пока я ничего еще не видел». «А ты не прост!» Стирая ухмылку, заметил старик. «Обычно все, кто сюда попадают, впервые застывают, раскрыв рот от восхищения». «Я не ошибусь, если скажу, что ты ведун, причем ведун сильный». «Не знаю, насколько я сильный, но то, что я ведун, вы правы», — немного подумал, — ответил Скиф, не став скрывать очевидно. «Как тебя зовут?» «Зовите Скифом». «Это из-за меча, рукоять которого выглядят из-за твоего плеча?» «Не только», — ушел от вопроса Кир. — Можешь называть меня Верховным, — представился собеседник. — А теперь ты скажешь, зачем пришел сюда и назовешь настоящую причину, поскольку я вижу, что обучение тебя не сильно поразило. Отсюда вывод — ты это уже умеешь. Я уже назвал причину, — твердым голосом, в котором уже не было никакого раболепия заметил Кир. Я приехал издалека, чтобы увидеть город ведунов понять, как вы используете силу. — Зачем? Какие цели преследуете? Ты шпион? — Нет, Верховный, я не шпион. Шпион бы затесался в толпу вон тех в зеленых и строчил бы свои донесения. Я же пришел открыто и честно. Сказал, кто я и зачем здесь. — Логично, — ухмыльнулся старик, — но мне кажется, что ты что-то не договариваешь. Все будет зависеть от ответов на мои вопросы, которые я задал раньше, ничуть не смущаясь, сказал Кир. Что ж, Скиф, пойдем со мной, и я расскажу тебе все, что ты захочешь. В разумных пределах, конечно. Кир прикинул возможные варианты и согласно кивнул. Пока что опасность напрямую ему не угрожала. Он твердым шагом уверенного человека направился за Верховным в сторону башни. Как и следовало ожидать, кабинет главного ведуна оказался на самом верху. Но местные знали толк в комфорте и продвинулись в изучении вед гораздо дальше Кира. Деревянный подъемник, активируемый ведой, бесшумно поднял их на самый верх. «Башня высотой почти 40 метров», — похвастался Верховный. «Но наша гордость не высота, а то, что мы ее построили всего за два месяца. Он повернулся, чтобы посмотреть, какую реакцию на собеседника произвели его слова. — Левитация? — спросил Кир, не зная, что еще сказать. — И не только. — Проходи, — пригласил хозяин верхнего уровня. Скиф сошел с подъемной платформы и осмотрелся. Здесь не было стен и коридоров, в отличие от других этажей. Огромное круглое пространство, заставлено шкафами с книгами и различными предметами. Кир на мгновение заглянул в Нави и понял, что все здесь оплетено нитями защитных вет. Значит, нельзя даже пытаться создать хоть простенькую веду, иначе можно все порушить. Посещение гостям Нави не укрылось от хозяина, но он только улыбнулся и указал на изящное мягкое кресло, стоящее перед столом. «Тебя, наверное, интересует, почему тут нет стен?» Кир в ответ только пожал плеча. «Все просто. Без моего ведома никто сюда не может проникнуть. Мы здесь потому, что я разрешил». Нечто подобное Кир и предполагал, поэтому не стал удивляться, ограничившись вежливым кивком. «Итак, что бы ты хотел узнать?» Садясь за стол напротив скифа, продолжил беседу хозяин поверха. «Кстати, пока ты не задал вопрос, ответь на мой. Откуда ты прибыл?» «Что вы знаете о том, что творится на Урале?» — сую спросил Кир. Дикий! мгновенно догадался Верховный. «Вы правы», — согласился Кир. «Но нас так называют только техники. Сами мы зовем себя Лесной Союз. Или Свободными». Хозяин понятливо кивнул. «Учту». У нас немного данных о том, что происходит на Урале. По слухам, там еще уцелели оплоты. Уже нет. Три месяца назад пал последний в Ижевске. Лесной союз? Скиф отрицательно покачал головой. Орда. Поскольку ты не техник, не буду выражать сочувствия. Все равно не поверю, что ты сожалеешь о их гибели. А зря. У меня погибли там родные и друзья, я выжил только потому, что находился с экспедицией в другом месте. — Так ты техник? — словно выругавшись, спросил Верховный. — Бывший капитан Аплота. Не видя смысла ничего скрывать, ответил Кир. — Оставим это, — быстро произнес главный ведун Ведограда. Спрашивай. — Меня очень интересуют ваши цели. Что ж, вопрос непростой, но затрагивающий все стороны немного подумав, начал свой рассказ Верховный. Наша цель это добиться возвращения гармонии в мир или хотя бы на определенные территории. Мы не стремимся к власти, власть лишь инструмент. На некоторых направлениях мы уже многого достигли. То, что ты видел во дворе Академии, не армия ведунов. Когда ученики закончат обучение, Они покинут город и отправятся в своеобразный поиск смысла. Будут искать различные вещи, помогать людям, уничтожать зло. «Вы говорите о странствующих рыцарях?» Слегка округлив от удивления глаза спросил Кир. «Ну да, странствующий рыцарь или ведун, без разницы. Цель одна — помочь людям». «Мне это по душе». «Рад, что ты одобрил». Ухмыльнувшись, язвительно заметил старик. «Но до этого еще далеко. Мы только начинаем обучение». «Почему вы мне так просто это все рассказываете?» «Скиф, пойми правильно. Я не рассказываю тебе ничего такого. Это не тайна. Ты не пытаешься выведывать секреты, а просто спрашиваешь, как мы смотрим на мир. Но меня, честно говоря, беспокоит то, что ты появился здесь». И пока я не выясню, зачем ты пришел, не успокоюсь. — Тогда продолжим, — предложил Кир. — Значит, вы несете свет? Что ж, все правители считают именно так. Единая церковь несет свет, вольный город тоже туда же. И чем ваш свет лучше? — Мы учли урок истории и природы, и теперь пытаемся жить с ней в гармонии. Вы сейчас про воду вспомнили? Конечно, кивнул Верховный. Природа доказала нам, насколько мы ничтожны, и указала путь. Не могу не согласиться, кивнул Кир. Мы думаем в одном ключе. А как же энергетический поток? Ведь вы потребляете его? Конечно, согласился собеседник. Это ресурс, которым мы пользуемся. Но при этом он отличается от той же нефти, из-за которой вспыхивали войны. Этот ресурс повсюду, и он восстанавливается. А если бы не восстанавливался? Подойдя вплотную к вопросу, интересовавшему его больше всего, прищурившись, спросил Кир. Но ответить Верховному помешал человек, поднявшийся на платформу. Он быстро подошел к хозяину кабинета и что-то прошептал на ухо. На нем был золотой кафтан ведуна. Видимо, он являлся помощником верховного, который бросил на Стифа быстрый взгляд, что-то шепнул пришедшему и тут сразу же ретировался. ⁇ «Прошу прощения ⁇ виновато разведя руками, произнес верховный. Появились дела, которые требуют моего непосредственного участия. Я думаю, мы сможем еще поговорить. Кир поднялся с кресла и прошел на платформу, которую для него вызвал старик. Конечно, мы не успели все обговорить, но, думаю, в скором времени наш разговор продолжится. Хозяин верхнего этажа кивнул на прощание, и платформа пошла вниз. Едва она остановилась на нее вошли несколько ведунов и пять стражников с арбалетами в руках. Вы арестованы, сказал тот самый ведун, приходивший к верховным. Не советую вам сопротивляться, против такого количества вет вам не устоять. Один из стражников, словно подтверждая его слова, направил арбалет в стену и нажал на скуст. Струя пламени сантиметров 10 в длину сорвалась с направляющей и, словно стрела, ударилась в стену. Скиф послушно завел руки за спину и склонил голову, принимая поражение. Он мог бы попробовать их атаковать и даже, возможно, сумел бы победить в этой схватке, но вот вырваться отсюда он бы уже не смог. Да и куда бежать? «Следуйте за мной», — приказал ведун в золотом и пошел в один из коридоров.